Глава 1. У начала начал. Когда вверху не названо небо, а суша внизу была безизменна, ал супервородный всесотворитель проматерь Тиамат, что всё породила, воды свои воедино мешали. Тростниковых загонов тогда ещё не было. Тростниковых зарослей видно не было. Когда из богов никого ещё не было, ничто не названо, судьбой не отмечено, тогда в недрах зародились боги. Энума Элиш. Вавилонская поэма о сотворении мира. Кто такой или что такое Лук? Это не человек, не персонаж фантастического романа. Он не марка человекоподобного робота. и уж, конечно, не автор третьего новозаветного Евангелия. Лука – Last Universal Common Ancestor. Последний, то есть самый близкий к нам по времени, универсальный общий предок. Существом, от которого происходит все ныне живущее и подавляющее большинство вымерших организмов, в том числе бактерии, растения, грибы и, разумеется, животные. а значит, и мы с вами. Лука примечателен тем, что его никто никогда не видел и, скажем откровенно, никогда не увидит. В отличие от мамонтов, аммонитов и тираннозавров, оставивших вполне материальные доказательства своего пребывания на бременной земле в виде окаменевших костей, раковин или зубов, от лукам о геологической летописи, записанной в слоях осадочных горных пород, не сохранилось решительно ничего, и нет ни малейшей надежды когда-нибудь в будущем натолкнуться на его останки. Однако было бы большой ошибкой ставить его в один ряд с такими замечательными созданиями, как гипогрифы, мантихоры, псоглавцами из Цаподы. порождёнными буйной фантазией античности и средневековья. Биологи немало не сомневаются, что в далёком прошлом нашей планеты Лукам действительно обитал в тёплом первобытном океане. Место ему не в энциклопедии вымышленных существ, а в самых что ни на есть серьёзных и фундаментальных научных трудах, повествующих об эволюции Земли и развитии жизни на ней. Более того, Современные учёные могут высказывать вполне обоснованные догадки об образе жизни, который вёл Лукам, и устройстве его организма. И эти догадки не так фантастичны и спекулятивны, как может показаться человеку далёкому от науки. Их нельзя сравнивать с мыслительными упражнениями философов о островах волопуты, над которыми некогда потешался Джонатан Свифт. Именно с Лука начинается более или менее достоверная известная нам история эволюции жизни на Земле. Одним из последних плодов которой, но ни в коем случае не венцом, как можно прочитать в некоторых научно-популярных изданиях, стал появившийся в определённом месте и в определённое время новый вид животных, позднее назвавший себя Homo sapiens. Мало кто знает что-нибудь определенное про своего прапрам двадцать раз прадедушку, где и когда он жил, как его звали, как он добывал себе хлеб насущный. Если вы не особо королевских кровей и не породистый скакун, родословная которого занесена в племенную книгу, вряд ли получится ответить на подобные вопросы. Частная жизнь наших пращуров скрыта плотным покровом неизвестности. Но то, что они были, доказывает сам факт нашего существования. Поразмыслив, можно высказать определённые предположения о нашим пра-пра-пра-предке. Например, мы можем уверенно сказать, что он прожил достаточно долго, чтобы достичь половой зрелости и оставить после себя хотя бы одного потомка. Точно так же И внимательный взгляд на прошлые земли, на родословную животных, растений, грибов и микроорганизмов, неизбежно приводит нас к мысли, что всё это многообразие живых существ, больших и малых, восходит к единому предку, который жил очень давно, совсем близко по времени к началу начала эволюционной истории. Важнейшее доказательство этого состоит в том, что все известные нам живые организмы используют практически одинаковый механизм кодирования и декодирования наследственной информации. Данные об устройстве того или иного организма хранятся в зашифрованном виде в информационных макромолекулах ДНК, РНК. Затем считываются особыми клеточными органеллами рибосомами, и на основе считанной информации Происходит синтез белков. Эта картина в общих чертах верна для всех видов, населяющих биосферу, хотя детали генетического кода, используемого для шифрования наследственной информации, могут немного различаться. Считается, что сходство генетических аппаратов у столь непохожих между собой существ, как, например, кишечная палочка, рододендрон и тигровая креветка, Не может быть делом случая. Правдоподобнее всего объяснить его единством происхождения всех организмов от какого-то первопредка, чей генетический механизм они унаследовали. Соблазнительно думать, что самое первое живое существо, возникшее на нашей голубой планете, и было исходным универсальным предком, то есть лука. Однако это представляется маловероятным. Хотя происхождение жизни на Земле не является темой этой аудиокниги, и наша история начинается с лука, совсем обойти эту проблему нельзя. Поговорим о ней прямо сейчас, чтобы потом уже к ней не возвращаться. Как в точности возникла жизнь на Земле, знают только авторы священных книг и школьных учебников. По крайней мере, в моём школьном учебнике общей биологии изданном в начале 1990-х годов говорилось, что живые существа возникли каким-то и каким-то путём и были устроены так-то и так-то. Может, в нынешних учебниках эта безапеллиционность уже исчезла. Серьёзные исследователи считают, что этот вопрос ещё весьма далёк от своего разрешения. И не имеем окончательного и общепринятого ответа. Мы вынуждены рассматривать несколько гипотез, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны. Не думаю, что хоть один из ныне живущих биологов отважится утверждать, что он определённо знает, что и как произошло в самом начале начала. Непроста Николай Владимирович Тимофеев-Рысовский, один из скрупулёзнейших генетиков прошлого века, На вопрос о том, как возникла жизнь на Земле, шутливо отвечал. «Я тогда маленький был, ничего не помню». Несмотря на тонны бумаги и гигабайты информации, затраченные на дискуссии, загадка происхождения жизни до сих пор представляет собой тайна и тайных научной картины мира. Дело не столько в том, что важнейшее это событие случилось невероятно давно. более 4 миллиардов лет назад, и в каменный век нашей планеты никак не задокументировано. Давайте подумаем вот о чём. Естественные науки, такие как физика, химия или биология, заточены на изучение множества однородных объектов или событий, повторяемость которых позволяет отыскать какие-то общие закономерности в их наблюдаемом великом многообразии. Яблоко, в один прекрасный день упавшее на голову Исаак Ньютона, было только стимулом, толчком к размышлению, но законы тяготения не были бы открыты, если бы Ньютон не наблюдал до этого множество других падений: яблоков с деревьев, черепицы с крыш, посуды со стола в собственном доме. Яган Вольфганг Гёте, исследуя строение множества видов растений, тополя, земле неким чертополохом халили пришёл к мысли о существовании проростене урпфлансе своеобразного идеального прототипа признаки которого изменившиеся в ходе множественных превращений могут быть обнаружены в строении современных растений и так закон природы это нечто общее проявляющееся неизменно во множестве объектов и явлений Во всех остальных отношениях довольно различных. Напротив, в гуманитарных научных дисциплинах объекты исследования обычно, хотя и не всегда, характеризуются своей уникальностью, единичностью. Тем они и ценны. Утрата их невосполнима. Любое историческое событие, если его не задокументировать, быстро стирается из человеческой памяти. Мы уже никогда не прочитаем целиком второй том Мёртвых душ, не услышим музыку, звучавшую на пирах в древних Афинах, не узнаем, кто и при каких обстоятельствах изобрёл деревянную лодку, колесо, пуговицу. Гуманитарии, обречённые на бесконечные споры о том, писал ли Шекспир пьесы Шекспира, и правда ли, что варяги были основателями древнерусского государства. Жизнь на Земле, насколько сейчас известно, возникла единожды. По крайней мере, в современных условиях самозарождение живых существ из неживой материи, та биогенез, невозможно. Точку в этом вопросе поставил Луи Пастер ещё в позапрошлом веке. Мы до сих пор не открыли ни одной биосферы за пределами нашей планеты, поэтому сравнивать не с чем. Даже степень уникальности земной жизни до сих пор не очень понятна. Крайняя точка зрения состоит в том, что жизнь в космосе возникает чрезвычайно редко, и, возможно, Земля единственная планета в нашей галактике, на которой возникла биосфера. До недавнего времени даже вопрос о существовании планет в других звёздных системах оставался предметом догадок. Сегодня астрономам точно известно, что планеты у других звезд, так называемые экзопланеты, довольно обычны даже в нашем ближайшем звездном окружении. Обнаружение ранее неизвестной экзопланеты давно перестало быть научной сенсацией и не мудрено. Сейчас таких объектов известно почти 4200. Некоторые из них по ряду характеристик, размеры, Величина силы тяготения у поверхностей, удалённость от своего светила напоминают Землю, и вполне вероятно, на них тоже возникла жизнь. Однако пока мы можем лишь гадать о том, действительно ли внеземная жизнь существует, и если да, то насколько она похожа или не похожа на земную. Исследовать события, произошедшие только один раз, причём в очень далёком прошлом, крайне сложно. Даже самые продвинутые научные технологии при этом пробуксовывают. В условиях, когда от некоего события не осталось ровным счётом ничего, задача его реконструкции выглядит практически невыполнимой. Даже от второго тома мёртвых душ сохранились хоть какие-то отрывки. В случае с абиогенезом нам не настолько повезло. Учёные должны объяснить, как произошёл переход от химического уровня организации материи к биологическому. Бактериальная клетка, по сравнению с организмом человека, покажется нам крайне просто устроенной, но даже она значительно сложнее, чем самая сложная и умная макромолекула, такая как молекула ДНК. Многие свойства живых существ отсутствуют у объектов неорганического мира. должен был произойти великий качественный скачок, обеспечивший переход от вещества к существу. Должны были появиться механизмы передачи признаков по наследству, биохимические процессы, с помощью которых первобытная клетка могла обмениваться веществом и энергией с внешним миром, а также поддерживать свой гомеостаз. Но как это произошло? В последние сто лет над загадкой о биогенезе трудились изощнённейшими умы, составляющим интеллектуальную элиту человечества, причём не только биологи, но и физики, химики, геологи и астрономы. Однако по описанным ранее причинам даже самые астроумные и популярные концепции, такие как гипотеза РНК-мира, всё равно остаются в ранге гипотез. Поразительна та быстрота, с какой на Земле завелась биосфера. Принято считать, что астрономический возраст нашей планеты составляет приблизительно 4,5 миллиарда лет. Новорождённая Земля была местом не очень привлекательным для проживания и напоминала, возможно, картины ада, созданные фантазией и иронией Босха. Жидкая вода необходимое условие для возникновения жизни. появилось около 4 миллиардов 300 миллионов лет назад. А самые ранние следы пребывания в земном океане живых существ датируются временем 3 миллиардов 700 лет назад. Причем есть веские основания думать, что земная биосфера на самом деле еще старше. В любом случае древнейшие из горных пород, в которых теоретически можно отыскать свидетельства о ранней жизни, имеют возраст около 4 миллиардов лет. Сведения обо всём, что происходило в первобытном океане раньше этого времени, до нас, в принципе, не могли дойти. Итак, первые обитатели нашей планеты появились в период с 4 млрд 300 млн до 3 млрд 700 млн лет назад, то есть в промежутке, примерно равном 600 млн лет. Много это или мало по человеческим меркам? это баснословно продолжительная эпоха. Но если её сравнивать с абсолютным возрастом Земли, и тем более с возрастом Вселенной, составляющим, как ныне установлено, около 13 миллиардов 800 миллионов лет, грандиозность данной величины несколько меркнет. К слову сказать, от появления первого в истории Земли животного до пришествия в этот мир гомосапиенс Прошло от 600 до 700 миллионов лет. Выходит, что на временной шкале, с которой привыкли работать современные астрономы и геологи, абиогенез занимает совсем небольшой отрезок. То есть он свершился, если не совсем уж мгновенно, то во всяком случае довольно быстро. Вкупе с отсутствием материальных следов этого процесса, такая быстрота открывает простор Для альтернативных гипотез, включая ненаучные. Например, можно предположить, что живые существа возникли совсем не на Земле, а где-то на другом небесном теле, откуда таинственным образом попали на нашу планету. Говорили и писали об этом немало, но прямых доказательств в нет как нет, что не позволяет вывести дискуссию за пределы спекулятивных рассуждений. К тому же, нерешённым остаётся фундаментальный вопрос о том, как возникла жизнь в этом загадочном где-то, откуда она к нам затем и попала. Но эта гипотеза вполне респектабельна с научной точки зрения. И отказаться от неё априори, потому что, как выражался у Чехова, автор письма к учёному соседу этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, непозволительно. Другой сорт гипотез, для которого в современной научной картине мира места не находится, сводится к тому, что возникновение жизни на Земле было результатом творческой деятельности некоего сверхъестественного существа, создавшего живые организмы сверхъестественным же способом. Такие гипотезы принято называть креационистскими от латинского creatio сотворение. Споры со сторонниками креационизма в мою задачу тоже не входят, но и в этом случае надо сделать небольшой экскурс в сторону и перед тем, как вернуться к рассказу о Лука, поговорить о соотношении религиозной и научной картин мира. Рассказывают, что однажды всемогущий император Франции Наполеон I посетил великого французского астронома Лапласа и много раз спрашивал его об устройстве мироздания. Бывали такие времена в прошлом, когда монархи искренне интересовались последними достижениями в области естественных наук. Выслушав рассказ Лапласа, Бонапарт спросил: "А какое же место в системе мира он отвёл Господу Богу?" "Сир", гласит легендарный ответ астронома. "Я не нуждался в этой гипотезе. Если там и окурив, то очень хорошо придуманной" Недаром его раз за разом пересказывают в книгах по истории и науке. Вот уже более 200 лет создатели естественно-научной картины мира не принимают в расчёт божественное вмешательство, пытаясь объяснить природные явления природными же причинами. И это вовсе не значит, что все естествоиспытатели как один атеисты, нигилисты и скептики. Причина лежит несколько глубже. С тех пор, как философы и сами учёные склонные к рефлексии начали задумываться о том, что же такое научное знание и чем оно отличается от ненаучного, было сформулировано немало критериев, позволяющих отличить первое от второго. Наибольшую популярность пожелал получил критерий фальсифицируемости, предложенный около 80 лет назад философом Карлом Поппером. Поппер считал, что любое предположение, претендующее на научность, должно заключать в себе возможность своего опровержения, или выражаясь его языком, фальсификации. Высказывания, которые в принципе нельзя опровергнуть, может быть чем угодно: мифом, религиозной догмой, художественным образом, но только не элементом научного познания. У Гуголя в записках сумасшедшего господин Поприщин утверждает, что Лоно делает в Гамбурге хромой бачар и делает её довольно скверно. Видно, что дурак, никакого понятия не имеет Лоня. При всей своей абсурдности и смехотворности этого утверждения, оно всё-таки является фальсифицируемым. То есть по Попперуму научному можно ведь отправиться в Гамбург наыскать хромового бучера и выяснить, так ли обстоит дело. А вот если некто выдвигает предположение, что он создан в далёком прошлом сверхъестественным творцом, к примеру, летающим макаронным монстром, то как мы можем опровергнуть такое утверждение? По крайней мере, используя научные методы никак. Наука по определению работает только с материальными причинами. а любые чудеса и разные виды сверхъестественного вмешательства оставляют за рамками своего рассмотрения не в последнюю очередь потому, что апеллируя к гипотезам креационистского типа, можно доказать или опровергнуть вообще всё, что захочется. Можно видеть в этом добровольное самоограничение или даже зашоренность научного способа познания. Но факт остаётся фактом. Современное естествознание, в принципе, выводит сверхъестественное за рамки своей картины мира, не посягая при этом на право каждого человека самому решать верить ему в гипотезу творения или нет. Но в рамках строго научного подхода эта гипотеза всерьёз рассматриваться не может. То же самое относится и к концепциям эволюционной биологии. включая идею об эволюционном происхождении человека. Часто совершенно неправильно выражаемой фразой человек произошёл от обезьяны. Современная биология и большинство мировых религий имеют резко противоположные точки зрения на этот вопрос. Даже спустя 150 лет после Дарвина споры об эволюции не утихают и всё такими же актуальными остаются ехидные строки графа Алексея Толстого того, который написал князя Серебряного, а не Приключения Буратино, написанные в далёком 1872 году. Всход наук не в нашей власти. Мы их зёрна только сеем, и Коперник ведь от счастья разошёлся с Моисеем. Ты ж еврейское предание с видом нянюшки Лилея, ты б уж должен в заседании запретить и Галилея. Способ, как творил Создатель, что считал он более кстати, знать не может председатель комитета о печати. Одним словом, религиозные представления о происхождении Вселенной, живых существ и человека, какими бы почтенными по возрасту и дорогими для многих людей они ни были, остаются с научной точки зрения Великим может быть Франсуа Рабле, рассуждения о которых естественные науки оставляют философии и богословию. Конечно, на первый взгляд может показаться, что и некоторые гипотезы, всеми почитаемые за вполне научные, не выдерживают проверки критериям Поппера. Вспомним хотя бы предположение о заносе живых организмов из космоса на землю. Как можно его фальсифицировать? Это вам неприятная поездка в Гамбург в поисках хромового почера. Тем не менее, опровергнуть эту гипотезу можно хотя бы теоретически, а в будущем возможно и практически. Предположим, что нам удалось отыскать живые существа за пределами Земли, например, на спутниках Сатурна Титании или Энцеладе. Я не случайно назвал именно эти два космических тела. Есть некоторые основания думать, что если в солнечной системе и могли возникнуть другие биосферы, то скорее всего именно там. Если сравнение генетических и биохимических особенностей этих существ с таковыми у земных организмов выявит резкие различия, например, принципиально не схожий с нашим вариант кодирования наследственной информации, то вероятнее всего, жизнь на этих космических телах возникало независимое, не они мигрировала с одного на другое. А если же окажется, что и в генетическом, и в биохимическом отношениях земные и внеземные формы жизни схожи, тогда все шансы будут на стороне космической гипотезы происхождения жизни. но довольны об этом. От начала начала перейдём к началу нашей истории, а именно к происхождению образа жизни, нравам и обычаям Лука. Я открываю свежий номер авторитетного научного журнала Nature, на страницах которого публикуются новости о самых замечательных открытиях, сделанных в области естественных наук. Открываю, следует понимать, прокручиваю веб-страницу с оглавлением очередного выпуска журнала. Удовольствие листать свежие журналы, вдыхая исходящий от них запах типографской краски, уходит в прошлое так же стремительно, как привычка писать на бумаге обстоятельные письма друзьям и знакомым. Аккуратно складывать исписанные листы в бумажный конверт и бежать к ближайшему почтовому ящику. А помнит ли кто-нибудь, что еще лет сто назад страницы вновь напечатанной книги Нужно было разрезать особым ножом, чтобы добраться до текста. В среди сообщения о том, что благополучию акул в мировом океане серьёзно угрожает рыбный промысел и совершенно непостижимых для моего ограниченного ума заголовков, вроде гигантской нереципрокной генерации второй гармоники из антиферромагнитного бислоя йодид-хрома, я понимаю, что это из области химии, но не более того. Натыкаюсь на статью под названием Трудности, связанные с древнейшими свидетельствами существования жизни. Ага. Кажется, это что-то интересное. А не найдётся ли в тексте что-нибудь про нашего героя? Отправляюсь на сайт нашей университетской библиотеки, скачиваю файл со статьёй, бегло пролистываю. Так и есть. Автор обзора, бельгийский палеобиолог Эммануэль Жаву, иллюстрирует свою статью небольшим рисунком, где наглядно представлены важнейшие этапы ранней истории биосферы, наложенные на шкалу геологического времени. Я привёл этот рисунок в печатном варианте книги, немного его упростив и переведя часть терминов с английского языка на русский. И так, как говорится, что мы видим на картине, Наш замечательный лукам располагается в левой части графика, но довольно далеком от самого начала, от момента возникновения жизни на Земле. Это означает, что он никак не мог быть самым первым живым существом на нашей планете. Очевидно, что до него и даже одновременно с ним в биосфере существовали и другие организмы, но идущие от них родословные линии со времени прервались, а значит, все потомки этих первопоселенцев земли вымерли. В живых остались только те, которые напрямую происходят от Лока. Это хорошо видно на следующем рисунке и статье Эмонуэля Жаво, который я немного переформатировал для русскоязычного читателя и слушателя. Особого внимания заслуживают датировки, представленные на обоих рисунках. Современные специалисты относят время существования лука к периоду между четырьмя и тремя с половиной миллиардами лет назад. В эту эпоху уже формировались сохранившиеся до наших дней горные породы, и чисто теоретически можно ожидать, что в них сохранились остатки лука. Тут внимательный слушатель вспомнит мое категорическое утверждение о том, что эти остатки всё же никогда не будут найдены. От чего бы, если физическая возможность сохранения микроскопических ископаемых имеется. Ответ очень простой. Даже если нам посчастливится обнаружить окаменевлые остатки лукам, как распознать, что они принадлежали именно ему? Выделить и проанализировать ДНК из таких окаменевлых пропроклеток Видимо, не получится и в самом отдалённом будущем. По внешнему же виду судить крайне затруднительно, а точнее, совсем невозможно. Лукав в определённой степени научная абстракция. Хотя, в отличие от нигде и никогда не существовавшего идеального газофизиков, он был в своё время и в своём месте очень даже материален. Продолжим рассматривать эти два интереснейших графика. На обоих наш лукам предстают родоначальникам трёх основных подразделений доменов жизни: бактерии, архебактерии, археи и эукариоты. С бактериями каждый из нас знаком хотя бы по наслушке. Это микроскопические малые вездесущие одноклеточные создания, лишённые клеточного ядра и хромосом. Общий предок всех бактерий в сокращённом именуется LCA, что расшифровывается как последний бактериальный общий предок. Last bacterial common ancestor. Именно бактерии в своё время, не ранее, чем 3 млрд 420 млн лет назад, изобрели фотосинтез, что сыграло ключевую роль в дальнейшей эволюции биосферы. В частности, обеспечила возможность выхода жизни на сушу и появления разумных существ. Об археях широкой публике известно гораздо меньше. Долгое время их не отличали от бактерий, настолько они похожи. И только в 1977 году были опубликованы сенсационные на тот момент данные о том, что эти две группы одноклеточных организмов резко различны генетически. и никак не могут быть объединены в рамках классификации. Сейчас уже почти никто не сомневается, что археи – совершенно особая ветвь эволюции живого, представленная в наши дни большим числом видов. Их важнейшим эволюционным приобретением был метаногенез, также упомянутый на первом рисунке. Кстати, вполне возможно, что метан умел вырабатывать и лука. По меньшей мере, у него были необходимые для этого генетические предпосылки. В отличие от оксигенного фотосинтеза, побочным продуктом этого биохимического процесса является не кислород, а метан – САС-4. Археи – единственные микроорганизмы, способные производить этот газ. Причем они экологически весьма пластичны, И встречаются в самых разнообразных средах: от дышащих паром гейзеров до холодных почв в зоне вечной мерзлоты. Их можно обнаружить даже в человеческом теле, например, в недрах толстого кишечника. По аналогии с общим предком всех бактерий, родоначальник, то есть последний общий предок архей, назван LUCA (Last Archaea Common Ancestor). К третьему домену биосферы принадлежат мы с вами, люди. Но не только мы, а вообще все организмы, в клетках которых есть клеточное ядро и хромосомный аппарат. Этот домен называют эукариоты или ядерные организмы. Сюда относятся все животные, растения и грибы, а также большое число видов одноклеточных эукариот. традиционно называемых протистыми или протистами. Некоторые из них, вероятно, запомнились вам со школьных времён. Амёба, инфузория туфелька, эвглена зелёная. Обратите внимание на то, как возникают эукариоты на родословном древе. Этот домен не имеет единого истока, являясь потомком одновременно и архейбактерий, и просто бактерий. Почему это так, мы рассмотрим в главе пятой, и тогда снова обратимся к изучению изображения древа. Первый на свете представитель эукариот, столь же неуловимый, как лука, обозначается аббревиатурой ФЭКа – F-E-C-A. First Eukariota Common Ancestor – первый общий предок эукариот. Легко догадаться, что организм, называемый ЛЭКа – L-E-C-A. Он тоже есть на рисунке. Был последним ласт общим предком эукреллов. Остаётся только гадать, какие существа населяли землёю до лука, как они были устроены и почему сошли с эволюционной сцены, не оставив потомков. Обратимся лучше к тому, что современные учёные смогли узнать о луке. Почти всё это знание основана на анализе генетических и биохимических признаков ныне живущих видов. Если они происходят от единого первопредка, то непременно должны нести в своих геномах полученное от него наследство. По путём сравнения генетических признаков множества видов современных живых существ исследовательу удалось идентифицировать 355 генов, которые, как они предполагают, входили в геном лука. Зная конкретные гены, можно установить, за производство каких белков они отвечали. А значит, ещё немного приблизиться к реконструкции нашего общего предка. Одним из наиболее важных результатов изучения лука стал вывод о том, что его белки были в высокой степени термоустойчивы. На основании этого биохимики делают вывод, что их владелец, первобытный одноклеточный организм, жил в весьма теплой, даже горячей среде. По некоторым оценкам, ее температура могла превышать 90 градусов по Цельсию. Иными словами, наш герой обитал чуть ли не в крутом кипятке. Для большинства современных живых существ даже гораздо меньшей температуры являются смертельными, хотя среди бактерий и архей известны им очень термоустойчивые виды, прекрасно себя чувствующие даже в воде исландских гейзеров. Но большинство исследователей склонны думать, что лукан жил не в гейзерах, а на дне первобытного океана, где тоже были, да и сейчас есть подходящие места для любителей поплескаться в кипятке. Я имею в виду подводные гидротермальные источники, такие как, например, знаменитые чёрные курильщики, образующиеся там, где из-под земной коры бьют фонтанами очень горячей и обогащённой минеральными веществами воды. В таких местах процветают сообщества бактерий и архей, а также микробоеадных многоклеточных организмов и многоклеточных организмов которые питаются последними. Самое место для проживания нашего лука. Значит ли это, что жизнь тоже возникла в подобном чёрном курильщике? Некоторые учёные отвечают на этот вопрос утвердительно, ссылаясь на необычайную теплолюбивость, гипертермофильность на профессиональном языке микробиолога фука. Другие возражают, что жизнь могла возникнуть вовсе не в первобытном океане. а в гораздо более специфических мест обитаниях, расположенных прямо на поверхности нашей планеты, в жерлах грязевых вулканов или горячих источниках. Ещё в 1871 году Чарльз Дарвин в частной переписке высказал догадку, что первые живые существа могли зародиться на поверхности Земли в какой-нибудь маленькой тёплой луже. Worm little pool. Исследования последних десятилетий как будто бы подтверждают его удивительные научные предвидения. В качестве современных аналогов такой колыбели первобытной жизни рассматриваются, например, гейзеры Камчатки. Мы помним, что лукам был далеко не первым организмом в биосфере. Между зарождением жизни и появлением последнего общего предка всех современных видов могли пройти многие десятки миллионов лет. Вполне вероятно, что жизнь возникнув в этой гипотетической тёплой луже проникла в воды мирового океана и там дала множество разнообразных потомков, одним из которых и стал теплолюбивый лука. Но оставим споры по этому интереснейшему вопросу специалистам. Что ещё удалось узнать о нашем далёком первопредке? жил он примерно 3 млрд 800 млн лет назад. Как получена эта датировка, поговорим чуть позже, в главе 3. Наследственную информацию лока хранил, используя молекулу ДНК, но он ещё не имел хромосомного аппарата. Считывание транскрипции этой информации проводилось, как и во всех современных клетках, с помощью рибосом и молекулы РНК. Белки, которые он мог синтезировать, состояли из тех же 20 базовых аминокислот, которые входят в состав белков нынешних организмов. Был лука роста совсем небольшого, прямо скажем, микроскопического, но уже обладал всем необходимым внутриклеточным оснащением, чтобы размножаться и обмениваться с окружающей средой энергией и веществами, необходимыми для жизнедеятельности. Возможно, что его тело, клетку, окружила вполне сформированная мембрана, похожая на те клеточные мембраны, которые есть у современных бактерий и эукариот. Правда, с этим согласным не все специалисты. Через неё лука получалось извне всё необходимое и избавлялся от ненужных веществ. Что касается его способа питания, то биологи велечают лукам анаэробным хемоавтотрофам. В переводе на более простой язык это значит, что лукам не нуждался в кислороде для своего существования. И мог сам производить нужные ему питательные вещества, используя для этого неорганические соединения, в изобилии представленные в его среде обитания. Это были самые простые вещества: молекулярный водород H2 и углекислый газ CO2. Лука получал необходимую для жизни энергию, окисляя водород. Углекислый газ он использовал как источник углерода для построения органических молекул. Да, несмотря на всю простоту своего клеточного устройства, наш герой был весьма искусным химиком. Собственно, почти все его современники, древнейшие микробы, вели сходный образ жизни. Фотосинтез Важнейший биохимический процесс, появление которого предопределило всю последующую историю земной биосферы, ещё только предстояло изобрести. Когда это произойдёт, живые организмы получат в своё распоряжение изобильный и очень надёжный источник энергии солнечный свет. Пока же лукам и его собратья извлекают энергию, содержащуюся в неорганических молекулах, чем и добывают свой хлеб насущный. Свободного кислорода в оболочках земли пока тоже маловато. Да и не могло его быть много до появления фотосинтезирующих бактерий. Усердным трудом которых за многие миллионы лет сформировалась современная богатая О2 атмосфера нашей планеты. Совсем не случайно, что в биохимической конституции лука присутствовало много железосодержащих ферментов, как и другие микробы, наш предок нуждался в этом элементе для роста и жизнедеятельности. В современной атмосфере железо быстро окисляется и переходит в нерастворимую в воде трёхвалентную форму. Нам она хорошо знакома в быту в виде ржавчины. В наши дни в водах мирового океана растворено сравнительно мало железа, и его обитатели вынужденным обзаводиться сложными химическими механизмами для добывания данного элемента. Лука, живший в бескислородной среде, богатой хорошо растворимым двухвалентным железом, не знал такой трудности и мог позволить себе роскошь обладания железосодержащими ферментами. За прошедшие с той далекой поры миллиарды лет археи и бактерии очень слабо изменились как в морфологическом так и в биохимическом отношении весьма вероятно, что кое-кто из нынешних представителей этих доменов не сильно отличается от первобытного существа, называемого луке. Впрочем, главная тема этой аудиокниги родословные животных, строение которых в ходе эволюции виды изменялось по сравнению с микробами чрезвычайно сильно. Но в эпоху, о которой рассказано в этой главе, Животных, как говорится, не было даже в проекте. Если бы нашу планету 3 миллиарда 800 миллионов лет назад посетил воображаемый инопланетный биолог, ему было бы мудрено увидеть в Лука и его собратьях эволюционный зачаток высокоорганизованных многоклеточных организмов, освоивших со временем не только гидросферу, но и поверхность Земли и почву. На этом эволюционном пути предстояло сделать немало шагов, важнейший из которых возникновение эукариотической клетки, а также появление настоящих многоклеточных организмов. Об этом мы ещё обязательно поговорим. Пока же давайте немного отвлечёмся от мира живой природы и обратимся к миру человеческому. Оставив на некоторое время наших далёких первопредков, посмотрим, как Когда и при каких обстоятельствах учёные пришли к великой идее эволюционного родства всех видов животных, от губок до млекопитающих? Кроме того, перед тем как двигаться дальше через горы времени, нам надо разобраться, каким образом современные исследователи могут заглядывать в прошлое и как им удаётся понять, кто из животных кому родственник и в какой степени родства.